Глава 18. Вера вышла из леса. Как и обещал добрый леший, Калвир оказался совсем близко, как только закончились сосны. Гора давно была рядом, просто раньше ее не было видно из-за деревьев. Небольшая равнинная возвышенность отделяла лес от подножия горы всего на какой-то километр или около того. Вера смотрела во все стороны, но никакого войска не видела. Ни врагов, ни друзей. Пусто. Предрассветный туман стелился по земле. На открытом пространстве ветра не было, и все же Вера ощутила холод. Бледное небо с угасающей луной и тускнеющими звездами заволакивало дымкой перистых облаков. Где-то далеко справа горизонта окрасился розовым. Это солнце готовилось подняться, но еще не взошло. — Эмеля, где же ты? — прошептала Вера. и словно в ответ с другой стороны равнины раздался вой нескольких медных труб. Вера всмотрелась вдаль и увидела, как воинство зубов дракона, закованное в черные латы и многократно приумноженное, медленно выползало на поле будущей битвы. — Где же ты, богатырь? — голос девочки задрожал. Вражеская орда выглядела устрашающе. Казалось, Вера смотрит на ожившую нефтяную каплю, со множеством острых кольев и лезвий, где воины тьмы слились воедино, заполняя собой весь подход к Калвиру. У Абадона зрение было гораздо лучше. Он сразу заметил девочку, появившуюся из леса на другом конце, но останавливать колонну и не подумал. Более того, отдал приказ трубить в трубы и идти вперед. А когда Вера затряслась от страха и прочувствовала, как следует, ситуацию, темный офицер поднял руку. Безмолвная армия тут же остановилась, разгоняя стелющийся туман. Ангел бездны вперился в одинокую детскую фигуру, больше ни на миг не отрывая от нее взгляда своих хищных глаз. Вера не знала об Аддонне и не видела его. Да это было и не нужно. Она расплакалась. Вообще, за прошедшие сутки ее слезные железы выработали столько влаги, что хватило бы на год вперед кактусы в катках поливать, и тем не менее слезы опять градом потекли по ее щекам. Вера больше не надеялась на чудесное спасение, потому что никакое чудо ей уже помочь не могло. Сказка на чудеса оказалась не резиновая Емеля не пришел и войско не привел. Зато враг, вот он, рукой подать. Теперь точно убьют, и отца не спасти. Как тут не плакать? Мама, наверное, расстроится. Хотя она так и не узнает, как именно погибла ее дочь. А значит, всю оставшуюся жизнь проведет в призрачной надежде, что Вера просто сбежала из дома из-за конфликтов в семье и... И что? Прибилась к цыганам? Отправилась пешим ходом в Иерусалим? осталась жить с бомжами под мостом? Вера плакала, и плакала не в силах сдержаться. Жизнь подходила к концу, и все было зря. И все же отец учил ее не сдаваться, а сражаться до самого финала. Поэтому Вера не побежала, а приготовилась биться. Она подняла с земли какую-то корягу и неуклюже взмахнула пару раз, словно проверяя, достаточно ли хорошо сидит в руке оружие, в стане врага раздался дружный гогот. Сквозь слезы Вера увидела, как над ней пролетела баба-яга в ступе с метлой. Ведьма посмотрела с высоты полета на несчастную девочку, сделала пару кругов, чтобы поглумиться. А затем умчалась прочь. Чаровать новых урусов. Вера закричала, что было сил вслед удаляющемуся помелу «Верните моего папу, иначе вам же хуже будет!» Но яга этого уже не услышала. На другом конце поля к хохочущему войску на боевом коне подъехал Кощей, и смех тут же, как ветром, сдул. Главнокомандующий объединенных сил зубов дракона спрыгнул на землю. Коня увели под усцы. Подбежал об аддон и отрапортовал. — Господин, войско готово. Но нам не с кем сражаться. Враг не пришел. Только девчонка. Кощей добрительно кивнул офицеру и обратился к войску с речью. — Сыны ночи! рождение тьмы. Вас считают злом, но так ли это на самом деле? Зубы дракона, рожденные колдовством. Там стоит девочка, такая добренькая и хорошенькая. Но на деле злобная Карла пришла разрушить то, что нам дорого, чтобы поработить своей воле всех нас, лишить права на жизнь. Так не дадим же ей исполнить предначертанное Кощей сделал паузу, а затем прогремел Будете ли вы сражаться за нашу свободу? В дружном порыве войск ответило уже без тени веселья, но лишь с твердой решимостью Да! Станете ли вы защитниками нашего мира? Да! Так принесите же мне ее голову «Да! В атаку!» – незамедлительно скомандовал Абадон, обнажая двуручный меч Клеймор. И все темное воинство с ревом тут же устремилось вперед, на Веру Устинову. Зазвенела сталь, лихо выходящая из сотен ножен. Множество закованных в броню сапог обрушилось на землю в слаженном беге, все вокруг загудело и задрожало. Легион Кощея бессмертно ринулся в бой. Бежать в полной амуниции километр или около того дело нелегкое, но в это утро зубы дракона не чувствовали усталости. Их подгонял долг перед господином и осознание того, что именно они, воины тьмы, смогут остановить грядущее ничто. поэтому никто не хотел уступать право отрубить коварной Карле голову. Все бежали наравне. Вера смотрела на разъяренных, стремительно приближавшихся воинов, и слезы, наконец, пересохли. Вдруг за спиной кто-то присвистнул. Вера обернулась и увидела Емелю рядом с серым волком, старым знакомцем. Как они так бесшумно подошли, непонятно. Хотя разве можно ждать обострения чувств слуха от перепуганной до смерти девочки? Она не свалилась в обморок при виде вражеского полчища, несущегося на нее. И это уже можно было считать большим достижением. Вера спросила у Емеля. — Ты? Ты все-таки пришел? Но ответил не Витязь, а Волк, как раньше, шелестом листьев на самом краю сознания. — Не мог не прийти. Ты спасла мое дитя. Твоего богатыря я нашел, когда он непрекаянный бродил ночью по лесу. Он тоже здесь, чтобы тебе помочь. — Прости, — подвел тебя, — заговорил Емель. — Но на самом деле для меня и войско не надобно. Увидишь, сам справлюсь. С этими словами он снял с плеча огромную шипастую булаву и отстегнул от ремня на спине деревянный щит. эк задержу! А вы мчитесь серым в башню на вершину Калвир-горы. Спасай отца, Вера! — Но ты же погибнешь! — закричала на него девочка. Емель усмехнулся, будто услышал какую-то глупость, а затем наставительно отогнул указательный палец ладони, сжимающий булаву, и изрек. Гусляр-пророк Виктор Цой однажды сказал... не красная смерть на миру, коли музыки нет. Так спой же мне, Вера, будь вот тебе мое последнее желание. Цо не так сказал, — ответила Вера, но уже тихо, без истерики. Возможно, и не так. ой Вера Устинова, пятый Б. Не в голос и не здесь, а про себя. И ни о чем больше не думай. Пой. Пока будет песня, я тоже буду. Емеля сделал шаг навстречу надвигающимся врагам. На Веру он больше не смотрел, готовился к бою. Огромный волк нетерпеливо затопал на месте, подгоняя девочку, и она повиновалась. Запрыгнула на спину исполинскому хищнику и покрепче ухватилась за гриву. Когда помчали прочь, в голове сама собой зазвучала старинная песня о черном вороне и обреченном воине. Вера лишь воспроизводила однажды услышанные слова, стараясь не путать мелодию. Когда-то отец спел ее вместо колыбельной, и Вера запомнила, а теперь повторила. Ехать верхом на волке оказалось совсем не так легко и просто, как в седле буланового коня. Приходилось все время прижиматься к спине зверя, чтобы не слететь на всем ходу. Куда направлялся волк и почему делал непонятные зигзаги, Вера не понимала. Знала лишь, серый не обманет. И полностью доверилась. «Черный ворон!» Чёрный ворон, что ж ты вьёшься надо мной? Ты добычи не дождёшься. Чёрный ворон, я не твой. Чтобы зубы дракона увязли в битве с Емелей и не погнались за волком на колвир, сперва пришлось пробежаться перед их строем, рискуя быть подцепленным алебардой или пикой. это у Серого превосходно получилось. Он прыгал перед носом яростной толпы, но враг все время отставал на одно-два движения. Ему врагу постоянно не хватало лишь какого-то мгновения, и сталь неизменно проходила мимо цели. Волк боялся лишь одного, что девочка не удержится. Но все сложилось хорошо. Глупые люди так увлеклись ловолей зверя, что не заметили, как попали в зону поражения. Что ты когти распускаешь Над моею головой или добычу себе чаешь. Черный ворон, я не твой. Первых двух сразил богатырский щит, Сломавший буйные головы Торцевой поверхностью клепанной стали. В то же мгновение двое драконьих зубов Легло замертво. Следующих двух подкосило под ноги булавой и тут же вбила в землю. Прежде чем ватага развернулась, остановилась и поняла, что происходит, еще один воин был подброшен в небо на щите и тут же убит молниеносным ударом шипастой булавы. Мертвое тело врезалось в дрогнувший строй и повалило на спину сразу троих. Емель разразился адским хохотом. «Это всё на что вы способны? Бегать и подыхать!» Об прочь волки с девочкой на спине все тут же позабыли. Емеля понял это и еще больше раззадорился задорился. «Вас что, научить, как драться нужно?» «Что ж, смотрите, убогие, и запоминайте!» «Шаг влево, удар справа!» — сказал и сделал. Хрустнул чей-то шлем, обмякло тело. «Удар сверху, подсека, снизу!» Чей-то обнесенный шкурой черный щит, казавшийся надежным, разлетелся вдребезги от первого же удара. Емеля одновременно с этим подсёк ещё одного врага, не ожидавшего нападения, и второй ногой пробил панцирь вместе с грудной клеткой соперника. Силища в богатыре была просто незаурядная. Но вот зубы дракона наконец пришли в себя и сомкнули кольцо, при этом отступили на безопасное расстояние и выставили вперёд копья. — Ну-ка, разом! — скомандовал Абаддун. Довижу смертельную рану, подаренным мне платком, а потом с тобой я стану говорить все об одном. В подобной ситуации отбить все копья не получилось бы ни у кого. Поэтому Емелия сосредоточился на защите лишь самых важных мест. Голова, сердце, печень, пах, почки. Он прокрутился на месте в полоборота. С десяток лезвий попросту прошло мимо. Еще несколько попало в щит и срикошетило. И лишь два копья достигли цели. Одно ударило в голень, но ногу прикрыл гнутый щиток из меди. А второе угодило в плечо, даже не пробив кольчугу. Эмиля не стал дожидаться, пока нападавший отпрянут назад. Сам сделал ответный выпад, но целил он на этот раз не в живую силу врага, а в его оружие. Одним могучим круговым ударом булавы богатырь переломал полдюжины копий. Под ноги полетели сломанные древки и щипа искорюженных пик. — Еще! — яростно скомандовал Абадон. — Отнеси платок кровавый милой любушке моей, ты скажи, она свободна. Я женился на другой. Взметнулись новые копья. Но на этот раз Емеля изменил тактику, не стал. Крутиться на месте, а бросился на одного единственного соперника, вскользь отводя булавой его оружие. Другую руку со щитом перебросил за спину, и тут же множество наконечников вонзилось в щит. Того, к кому он ринулся, Емеля сшиб с ног мощным ударом шлема в лицо. брызнуло шмякнуло упала озимь. Враги опять проворно отпрыгнули в сторону, не размыкая кольцо. Еще один драконий зуб пал замертво. Емель развернулся и перебил застрявшие в щите копья. Нашел взглядом командира темных сил и с издевкой прогрохотал. «Что, так и будешь за их спинами прятаться? Иди ко мне! Не бойся, Люба! Не обижу!» Но бадон не поддался на провокацию. Остался на месте, прикрываемый своими воинами. Ответил не менее насмешливо. «Умри, наконец, неугомонный, и дальше своим людям еще!» Атака повторилась. имели молниеносно присел, скрутился, как пружина, прикрывшаяся от мгновенно посыпавшихся со всех сторон ударов, одним из которых сбил шлем. голова богатыря отдернулась и весь он как-то пошатнулся но уже в следующее мгновение подпрыгнул разжавшись так высоко и быстро что никто и не ожидал булава хлестка заходила из стороны в сторону сея смерть пока враги подбирались число павших умножилось еще на четыре казалосьемелии только начал входить во вкус да получчи лови лимончик приговорил богатырь раздавая удары направо и налево но «Ну, где ваш повелитель «Кощей, трусишк, где ты? Явись, милок, поговорим!» А Баддона все это надоело. Он напомнил себе о главной цели — принести голову девчонки Но чтобы это осуществить, необходимо было разделаться с Емелькой, а то ведь не даст уйти прицепиться, как крепей. Темный офицер распихал ближний край воинов и ступил вперед. Тут же пригнулся от удара булавы, ткнул в ответ мечом — Острый шип богатырской стали слегка чиркнул по щеке, обжигая болью. Зато острие гарды двуручного клеймора, пробивая кольчугу прямо под щитком, вошло в руку врага почти на палец. Емеля взревел от боли и выронил булаву. Взял невесту, тиху скромну, в чистом поле под кустом, обвенчалена была сваха. «Сабля вустрая моя...» Затем Абадон со всего размаху ударил ногой в изрядно потрепанный щит, за которым Емеля попытался укрыться. И деревяшка, наконец, не выдержала истязаний, раскололась пополам. Емеля отбросил ненужные осколки, подобрал булаву двумя руками и приготовился отразить следующий удар. Но Абадон опять отступил, лишь скомандовал воинам. «Еще копья!» Несите луки. К несчастью Емели, людей и оружия у врага оставалось еще очень много. Колена стрела венчала, среди битвы роковой. Вижу, смерть моя приходит, черный ворон, весь я твой. Так закончился последний куплет грустной песни, про черного ворона и обреченного воина.